самое главное сражение происходит в нашем сердце вместилище души. Так что думайте сердцем, а не темной, испуганной головой, предметом непредсказуемым и часто ущербным. предел допустимой жестокости, должен быть адекватен лишь принятому решению на подавление. На то она и максимальная, Это самая жестокость, чтобы дать понять противнику одну простую вещь. В случае затруднений с подавлением, агрессор обязательно будет уничтожен. Только разберитесь перед этим для себя с термином «противник». Хочу подвести некую черту под пространным обсуждением термина «максимальная жестокость», так часто фигурирующим в этой книжке. Когда боец проигрывает, это означает, что он был недостаточно беспощаден по отношению к себе. Наша методика обучения – изобилует изуверскими способами укрепления решимости. Логика крайне проста. Если я себя не жалею, могу ли я пожалеть врага, решившего меня уничтожить? Мы далеко не клуб садистов-извращенцев, обсасывающих подробности поедания печени врага. Мы — люди, пытающиеся понять, что такое боль. Физические и психические страдания. А нужно это для того, чтобы понять, кто же мы на самом деле, что же в конечном итоге мы можем преодолеть. Пока меня многое радует, я окружен взвешенными интеллигентными. Единомышленниками, не пускающими кровавую слюну от самоторчания, но пережившими уже немало. Приведу лишь несколько примеров тренингов пограничных состояний. Я душил веревкой всех слушателей, при этом ни один из них Даже не попытался вцепиться в нее руками. Хотя если бы это произошло, то я, скорее всего, разбил бы эти руки в дребезги. Люди осознанно шли на то, чтобы потерять сознание, и приобретали уникальный опыт борьбы с инстинктом самосохранения. Мы постоянно проводим бои без каких-либо правил. Но с ограничением в арсенале Очень популярны у нас зубы, локти, голова, борьба Крови много, реальной угрозы жизни ноль Заодно приобретается неоценимый опыт формирования арсенала силовой борьбы на критической дистанции Наши поединки с боевым ножом вообще не для слабонервных Подробнее об этом смотрите ниже. Мы периодически проводим схватки с резиновыми дубинками, опять-таки без ограничения в средствах и силах. Спешите представить, как это выглядит. А не хотите ли прийти на семинар по полевой медицине, на котором каждый слушатель со мной во главе разрежет себе голень своим ножом и зашьёт потом при помощи пассатижей и обычной иглы. Анестезия при этом не приветствуется. А потом мне говорят, к чему, мол, этот напускной антураж? Даже не знаю, что ответить, но уверен, когда я говорю, что съем врагу лицо, то я его съем. Даже не стоит проверять. Если вы поняли, что драка неизбежна, то используйте все. Не только кулаки, но и локти, голову, зубы, ноги. Повторяю, секретов у нас нет. Точнее, есть всего один. Мэцкей сутеми. Тотальная решимость идти до конца. Все остальное дешевое повидло. Налетай, разбирай. Ничего не жалко. Но идиотизма нашего не тронь.